Плужников думал о Волкове, который встретил как раз там, где Мира указала склад и столовую. Но он не стал говорить о нем, а объяснил по-другому. «Я о сержанте вспомнил, о богатове. И Мира не стала расспрашивать. Жизнь состояла из маленьких радостей. Как-то еще при жизни тети Христи Плужников нашел пилотку, в отворот которой была воткнута иголка с длинной черной ниткой. И женщины целый день радовались тогда этой нитке, С той поры он тащил в каземат все, что удавалось найти – расческу и пуговицы, кусок шпагата и мятый котелок. Ему нравилось искать и находить эти полезные мелочи, и задача найти хлеб даже обрадовала его. Однако в ближайшие дни он не мог заняться этими поисками. Уж очень много немцев бродило теперь по крепости. Они волокли на расчищенную возле терраспольских ворот площадку наше тяжелое орудие, захваченное